Глава 15. Даша. Наши отношения с Артемом, если их можно назвать отношениями, постепенно сходят на нет. Ломать всегда проще, чем строить, а строить не видя фундамента вообще невозможно. Один раз он звонит тогда, когда я на работе не могу говорить. Один раз я набираюсь храбрости и звоню в момент, когда ему говорить неудобно. По одному звонку, когда ни он, ни я... Не успеваем подойти к телефону. И у нас остаются только редкие сообщения в Вайбере. «Доброе утро», «Хороших снов», «Как дела?» И заготовленная фраза с обеих сторон. «Все в порядке». «Не знаю. Возможно, у него действительно все хорошо. Я же за этой фразой прячу реальность и прячусь сама». Я не могу рассказать постороннему человеку о том, что меня всю неделю словно кто-то испытывает на прочность и заставляет не раз с вожделением посматривать в сторону чемодана. Не могу рассказать, как мне не хватает какого-нибудь уголка, чтобы просто побыть в одиночестве и не думать. Хотя бы час не думать ни о заказах, ни о квартире, ни о деньгах, ни о том, о ком уже давно нужно забыть. Но не получается, как ни стараюсь. Перед глазами часто мелькает белое платье разных фасонов, и я пытаюсь угадать, какое наденет она. Та, которую я ни разу не видела. Та, которая, по словам тех, кто видел ее, очень напоминает меня, но не я. Мне кажется, я вообще не могу сейчас адекватно общаться с людьми, потому что представляю собой какой-то сгусток негатива и неудач. И с каждым днем этот сгусток ширится и растет, пытаясь поглотить ту меня, которая любила часто смеяться, а теперь выдавливает улыбку ту меня, которая любила бывать у друзей, а теперь избегает их, чтобы они не заметили, как сильно я изменилась. И главное, чтобы не рассказывали об этом Кости. Я не хочу выглядеть в его глазах неудачницей, которая не смогла тряхнуться и пойти дальше, Не хочу, чтобы в глазах, которые некогда смотрели на меня, пусть не с любовью, но теплотой и желанием, отразилась даже секундная жалость. Мне нужно выкарабкаться, продержаться. Я убеждаю себя, что если стараться, если хотеть, то однажды все наладится. Мечты ведь сбываются, правда? Но пока я только и делаю, что царапаю эту реальность. Она как стальной кокон, покрытый мягким бархатом унылого серого цвета оставляет следы, но не гнется и не меняется, представляя собой идеальную форму, замкнутый круг. Невозможность нормально выспаться накладывает свой отпечаток на внешность. Круги под глазами замечает даже Татьяна Борисовна. И мне уже не кажется, я действительно вижу ее тихую радость. «Вам нужно выспаться, Даша!» Говорит она с таким напускным сочувствием, что меня едва не подташнивает. «Вам же ничего не мешает. А хороший внешний вид очень важен. Мы ведь работаем с людьми?» Она прекрасно знает о моих стесненных условиях. Прекрасно знает, что хочу, но не могу пока переехать. Поэтому я уверена, что фраза про то, что мне ничего не мешает, это намек на мое одиночество. Ну да, естественно. Ее взгляд в сторону Дмитрия Викторовича, который притворяется глухим и слепым, становится тому подтверждением. Но здесь мне возразить нечего, да и не хочется. Нет, можно попросить кого-нибудь из моих знакомых позвонить мне и начать нести чушь, чтобы было слышно, как меня ценят и любят. Но это не те зрители, ради которых стоит стараться и жевать свою ложь. У нас только бизнес. бизнес И ничего личного. А что касается мы, это довольно спорный момент. Практически всю неделю, как и обычно, людьми занимаюсь я. Дмитрий Викторович шуршит мужскими журналами и чем-то любуется в интернете. Татьяна Борисовна все это время занимается вопросами переезда. Как будто это не дело 15 минут. Найти в большом городе небольшое авто, которое перевезет вещи из этого офиса в новый. Раньше она хотя бы искала новых заказчиков. А теперь чаще парит в облаках, чем работает. Мы должны научиться работать с теми заказами, что у нас уже есть. Вот ее аргумент. Нужно просто проникнуться этими должностями. Много кто хочет работать. Наша задача – найти этих людей и свести заказчикам. Это элементарно. У вас обязательно получится, Даша». «Иногда я вижу вас-себя, когда начинала работать hr -ом. Она расщедривается настолько, что выдавливает улыбку. И, наверное, я должна чувствовать себя польщенной от этого комплимента. А я смотрю на нее и вижу женщину, которой не интересует ничего, кроме любовника, которого нужно тащить на себе. Женщину, которая в свои 35 выглядит на 40 с небольшим хвостиком Женщину, которая, как по мне, бездействуем при наполеоновских планах, сама делает все, чтобы ее маленький бизнес перестал страдать от арендной платы и налогов и тихо отдал концы. И нет, я не хочу, чтобы между нами было хотя бы элементарное сходство. И не хочу ждать, когда мои прогнозы по поводу этой компании сбудутся. Нужно уйти. Но как уйти, если моя зарплата все еще здесь? «Я же предупреждала», — напоминает Татьяна Борисовна. «Но если вы закроете новый заказ, то можете рассчитывать на аванс. Мне кажется, так будет справедливо». «Я бы многое рассказала начальнице о том, что такое справедливость в моем представлении. И, возможно, я так и сделаю. Но только после того, как получу свои деньги. Я не хочу оставлять свои деньги им». Да и попросту не могу позволить себе так дорого заплатить за поджог фитиля, который без того давно тлеет. Другими словами, у нас высокие рабочие отношения. Но однажды я узнаю, что личное в этих отношениях все-таки есть.